При этих словах мадам Элиабель обеспокоилась. «Но вы же нам дали год отсрочки», — произнесла она. «Урожай мы собрали самые жалкие и не сумели еще...» Тут Гуччо произнес длинную речь, и с явствовало, что владельцы замка Крессе его друзья, и, следовательно, он не дозволит никому их беспокоить. Мадам Элиабель пригласила гостя переночевать. В городе, — заявила она, — он нигде не найдет таких удобств и такого общества. Гуччо охотно согласился и велел принести свои пожитки. «Я захватил с собой, — сказал он, — кое-какие ткани, которые, надеюсь, придутся вам по вкусу, и еще кружев, а Пьеру и Жану я привез двух хорошо обученных соколов, с помощью которых они, надеюсь, еще удвоят свои охотничьи успехи, если только это вообще возможно». Материи, кружева и соколы поразили воображение дам и были встречены криками восторга. Тут подоспели с охоты Пьер и Жан, оба до того пропахшие землёй и дичиной, что, казалось, запах этот въелся в них, стал второй одеждой. Они засыпали Гуччо градом вопросов. Этот гость, неспосланный небом в ту пору, когда молодые до Крессе, Уже приготовились скучать без всякого общества в течение долгих месяцев непогоды, показался им еще любезнее и милее, чем в свой первый приезд. Можно было подумать, что они с Гуччо дружат уже многие годы. А что поделывает ваш дружок приво Портфрий? В свою очередь осведомился Гуччо. По-прежнему грабит встречного и поперечного но благодарение Богу и благодарение вам минует нас. Мария бесшумно двигалась по комнате. То, склонив свой тонкий стан над очагом, раздувала она огонь, то взбивала солому на ложе за перегородкой. Она ничего не говорила, но, не отрываясь, глядела на Гучч. И когда уже под вечер они случайно оказались в комнате одни, Юноша нежно взял ее за плечи и привлек к себе. «Разве ничто в глазах моих не напоминает вам о пролетевшем как сон счастье?» — спросил он, безбожно позаимствовав эту красивую фразу из недавно прочитанного рыцарского романа. «О, даме, сир!» — ответила дрожащим голосом Мари, широко открывая свои и без того огромные глаза. «Вы все время были со мной». Хотя далеко от здешних мест я ничего не забыла и ничто для меня не изменилось. Гуччо пробормотал какое-то извинение. Надо же было объяснить, почему он не казал суда глаз целых полгода, не давал о себе вестей. К великому его удивлению, Мари не только не упрекнула юношу, но даже призналась, что не ожидала такого скорого возвращения. Вы же сами сказали, что вернетесь к концу года за процентами, — сказала она. Я и не надеялась увидеть вас раньше. А если бы вы и вовсе не приехали, я все равно ждала бы всю свою жизнь. Когда в Париже Гуччо вспоминал о Криссе, в его воображении возникала прелестная и нежная девушка, и он испытывал легкое сожаление от того, что их встреча так и осталась лишь мимолетной встречей, хотя, по правде говоря, вспоминал об этом весьма редко. И вдруг перед ним снова восторженная, чудесная любовь, которая, подобно растению, неузнаваемо выросла за весну и лет. «Как же мне повезло!» — думал он. «Ведь она могла меня забыть, могла выйти замуж!» Подобно многим людям, непостоянным по натуре, Гудчо при всей своей самонадеянности был в глубине души робок в любовных делах, поскольку представлял себе ближних по своему образу и подобию. Никогда бы он не поверил, что может при столь кратком знакомстве внушить такое глубокое, такое сильное, такое удивительное чувство. — Мари, — произнес он с новым пылом, словно желая рассеять ложь, — увы, слишком обычная в устах мужчины. Я постоянно видел вас перед собой, и ничто на свете не разлучит нас более. Они стояли друг против друга, оба взволнованные, оба одинаково смущенные своими словами и нежным прикосновением. — Зеленя! — шипнул Гуч. И он прижал свои губы к губам Мари, которые полуоткрылись при прикосновении точно прекрасный плод.